И выслушивал все это лорд Карнарвон. Пятидесятишестилетний старик с астмой и больным сердцем. Что он во всё это верил, несомненно. А иначе какая ни лёгкая понесла его в декабре 1922 года в последний приезд в Лондон к гадалке Вельме да ещё дважды. И как ему было бы не верить, если согласно разыскивании его родного отца, четвертого графа Карнервона, их предок, живший в пятнадцатом веке, умер от проклятия. Он верил в то, что опасность ему грозящая реально. И все же мужественно решился, это его собственные слова – бросить вызов тёмным силам веков смерть на ниле следует учесть и психологическое состояние участников раскопок их издерганность нападками газетчиков Не доволен тем, что право первой публикации находок передано лондонской Times. На интервью больше чем одному корреспонденту в день у Картера и попоченённых не оставалось ни времени, ни сил. Их жемотность общения с многочисленными визитерами, отказать которым ввиду их высокопоставленности не было никакой возможности. Были дни, когда гробница осматривала по 10 групп посетителей, с дороганием вспоминает Картер. А главное, выматывающий каждодневный труд по извлечению из гробницы реполнявших её бесценных, хрупких, невосполнимых вещей. Наша жизнь в этот период напоминала кошмар. Вспоминает Говард Картер. Работа продвигалась медленно, мучительно медленно и требовала максимального нервного напряжения. Уничтожить какое-либо вещественное свидетельство прошлого легче всего. Восстановить же его невозможно. Напряжение этих дней неизбежно сказывалось на них. Ни одному археологу еще не приходилось попадать в подобные ситуации, свидетельствует Коперев со слов участников раскопа в гробнице Тутанхамона, с которыми ему довелось беседовать. Картер, легко возбудимый от природы, сейчас был весь как натянутая струна. Ему приходилось работать с предельной скоростью под невыносимым давлением. Карнервон тоже начал сдавать, особенно когда на него обрушились гозетчики, нервы его не выдерживали. Между кладоискателями начались ссоры по сокроментальному поводу о разделе клада. Лорд Карнервон, согласно обкуви в конце XVII, требовал себе половину найденных сокровищ. Египетское правительство считало, что все находки должны остаться в Египте, и Картер склонялся к тому же мнению. Корнервон не был человеком корыстным, и в других обстоятельствах, в другом душевном состоянии дело не доходило бы до таких тяжелых сцен, как описанное в воспоминаниях Брестеда. Они обменялись самыми людьми. извитительными словами и Картер в ярости попросил своего старого друга удалиться из его дома и никогда больше не возвращаться. В начале марта произошёл пустяшный инцидент, на который никто в накалённой обстановке тех дней не обратил внимания. Лорд Акарнервон укусил в щёку москит. Бритье, он случайно задел бритвенным лезвием образовавшийся бугорок, но не придал значения порезу. Началось воспаление, к которому вскоре прибавилось гнойвание.